Дверь закрылась с удивительно громким стуком. Ее глаза Лазары расширились, голова запрокинулась. В следующий мгновение он двинул руками, я встал, прислонил к двери и поцеловал. Джеймс тоже почувствовал её сопротивление и удивление от того, что какой-то незнакомец безумным порывом тискает её. Он старался сделать это с нежностью. На какой только босс способен, когда он прикоснулся к её губам, они оказались такими же гладкими и упругими, как на вид, полные, маленькие и хорошо очерченные. Николь уперлась руками ему в грудь и старалась оттолкнуть Джеймса, пока он целовал её. И думала: "О, да, это романтично". Почти так это было. Я бы бы не отвергала его. Она терелась в него, шердитой, упорнойной, её нежные мягкие губы прильнули к его губам, из-за чего голова у Джеймса пошла кругом, и он заставил забыть, где он находится и что делает. Сколько же это продолжалось? Она вырвалась, тяжело и шумно дыша. Джеймс продолжал держать её в объятиях, откинув голову назад главным образом из-за страха, что если он будет стоять близко, день сможет сохранить равновесие и произойдёт какая-нибудь неприятность. Он смотрел на неё, она молча подняла на него глаза. Это было похоже на игру, кто первым отведёт взгляд, только не он. Джеймс мог выдержать взгляд этих потысающих фантастических глаз сколько угодно. Николь взглянула на него из-под своих длинных чёрных ресниц, её взгляд напомнил ему гизмолную, вкрачивую загадочность мусульманских женщин в Африке, женщин, закотанных в чёрное покрывало с головы до ног. Ему страшно было даже подумать, какой внутренний протест должно быть кипит в них. "Отпустите меня", приказала она. Боже, как ей ему не хотелось это делать. Но по её взгляду Джеймс понял, что ему лучше подчиниться. Когда нарождало руки Николь отступила на шаг, отстранившись, расправила смявшиеся рукав. Он хотел извиниться. Я э, я забылся. Я так и подумала. Дальше этого раскаяния не пошло. Сожаление, да. Он сожалел, что упустил возможность воспользоваться её благосклонностью. Он сожалел, что был неловок и не смог оценить её как следует, потому что это больше напоминало посягательство, Джеймс даже не мог подобрать для этого слов. Тем не менее, ей нужен кто-то, и он мечтает стать им, только не знает, как этого добиться. Николь Вайлд не желала смягчаться. Она ещё раньше сказала нет и теперь совершенно определённо подчёркивала это. Её розовые мягкие губы были твёрдо сжаты, а глаза предупреждали нет. Итак, зрелый мужчина, каким он был, нахлобучил шляпу на голову, кивнул и отрывисто сказал: "Хорошо". Мысленно произнеся проклятие, он повернул ручку двери. Затем, раздрадованный, наседая на, на неё напори, что добавил: "Моя дорогая миссис Вальд, если вам когда-нибудь понадобится друг, я надеюсь, вы выберете меня". Хотя, конечно, маловероятно, что она захочет остановит на нём свой выбор. Джеймс широко распахнул дверь, и солнечный свет ослепил его, но он нерешительно шагнул прочь, силой захлопнув её. от этого удара она затряслась латунная крышка на почтовой щели подскочила затем оглушительно звеня упала испуганный николай стоял в доме прислонившись спиной к стене правильно ей не следовало играть с ним он доказал что смесь простодушия и любопытства может быть опасной Николь всегда знала это и поэтому было глупо кокетничать с ним.